на завтра секретарь сказала, что товарищ Чурин эти два дня будет занят на научной конференции, затем он выезжает на Украину, так что лучше бы мне позвонить в конце следующей недели. «А товарищ Кузенцов остается в столице?» – спросил я. «Или будет сопровождать шефа?» «На Украину он, конечно, полетит с Арсением Кирилловичем, а эти два дня Федор Фомич на хозяйстве. Можете связаться, дам прямой телефон». Кабинет Кузенцова был маленький, но обжитой. Деревянные панели, дубовые подоконники, изящный столик с кофейником, интересные книги в стеллажах, не те, что торчат в иных начальственных шкафах, обязательные тома избранных произведений, справочники, несколько альбомов и уйма нечитанных брошюр, Достоевский, Гоголь, Шолохов, Сергей Евценский, томики всемирной литературы, поэзия Смелякова, Рубцова, Ахматовой, фотоальбомы о памятниках архитектуры Смоленска, Пскова и Новгорода. И сам Кузенцов тоже был обжитым, кряжестым доброжелательным. Только мне показалось странным, что помощник заместителя министра носил волосы, словно хиппи, до плеч, и то и дело оглаживал бородку и усы. Я привык к тому, что аппаратчики тщательно подстрижены, подчеркнуто скромны в одежде, ничего выделяющегося, устойчивый стереотип одинаковости. — Нотика, давайте, давайте, окающе, рассыпая быстрые слова, приветливо начал Кузенцов. — Помогу, чем могу. Преклоняюсь перед пишущими, сам грешил в молодости, было дело. Постараюсь ответить на ваши вопросы, товарищ Варравин. «Какой я пишущий?» Я начал неторопливо прилаживаться к собеседнику. «Я репортерящий. И вопрос у меня крутой. Что мешает перестройке в вашей отрасли?» «Эх, милый мой человек, да вам блокнота не хватит записать все наши беседы. Бюрократия, страх мыслить по-новому, неумение быть инициативным — это главное». Но есть и объективные причины. Дрянная оснащенность промышленности, перебои в поставках, нехватка цемента, пролетов, шифера. А как без этого строить? Про то, что плохо сейчас знают все, какова программа, где выход из прорыва? Простите за стереотип, но выход я, как и все, вижу в повышении сознательности, в каждодневной воспитательной работе, разъяснении смысла перестройки, ну и, конечно, в рычагах материального стимулирования. «А что важнее, повышение сознательности или материальное стимулирование?» Кузенцов как-то странно покрутил головой, потом Кашленов заметил, «Эти понятия нерасторжимы. Перекос в одно из двух направлений чреват неуправляемыми последствиями». «А как же бытие, которое определяет сознание?» «Надо быть тщательным в формулировках. Не просто бытие, но именно общественное определяет уровень сознания». «Следовательно, общественное бытие включает в себя и сознательность. Ну а если резче? Человек есть то, что он ест? Как быть с этим постулатом?» «Сразу видно, что со мной беседует сторонник деловых людей». Сказал он это с несколько сострадательным сожалением, которое таило в себе затаенную снисходительность. «С вами беседует марксист», — ответил я. «Если все ставить на сознательность...» Уповать на идеальное в человеке, тогда пришло время заключить конкордат с Ватиканом и Загорском. Там испокон веку материальное считалось суетным. Только идея, духовность. Но ведь сытые свободные люди на баррикады не выходят, только голодные. И Сусанин, и Каратаев были крепостными, то есть, по вашей логике, голодными и бесправными. Однако ж шли на баррикаду, но только не против отчизны, а за нее. Экстремальная ситуация. Борьба с иноземными захватчиками не довод в споре. Разин и Пугачев, кстати, придерживались иной точки зрения. Да и теорию пораженчества в войне империалистов никто-нибудь выдвинул, а Ленин... Ах, молодежь, ах, спорщики! Кузенцов мягко улыбнулся. Куда уж с нашим склерозом за вами угнаться, сразу осадите. Не подумайте, что я противник материального стимулирования. Обеими руками за. Могу познакомить с приказами, только что подписанными товарищем Чуриным, Смелее примировать передовиков, не бояться увеличивать заработки рабочим. Но вы же знаете, какая рутина противостоит нам, особенно на местах. Люди живут прежними стереотипами, боятся, как бы кто ни разбогател. Такой уклад мышления в один день не поломаешь. А сколько дней кладете на то, чтобы этот уклад поломать? «Я боюсь слова «ломать», — товарищ Варавин, — ответил Кузенцов после долгой паузы. Вы ведь не застали ломок, а я пережил. Упаси вас Бог от крутых ломок. Лес не рубят, а щепки летят. Ваша заработная плата зависит от успеха отрасли? Да никак. Ежеквартальную премию служащим кое-как натягиваем, но прямой связи нет. Этот вопрос в процессе исследования. Может, вас интересуют конкретные эпизоды? Я готов помочь в меру сил. Какие-то имена, передовики, отстающие, ворюги, анализ их деятельности — Мы внимательно следим за происходящим в отрасли. Меня интересует дело инженера Горенкова. Кого-кого? Лоб Кузенцова с морщинами Горенкова? Помогите-ка, что-то вертится в голове, а вспомнить не могу. Был у вас такой начальник Триеста в Загрежске. Ах, это который сидит. Оборотистый хозяин, ну, знаете ли, хапуга высшей марки. Прям-таки бизнесмен из Нью-Йорка, акула. А почему его поддерживал ваш шеф? — Да никогда он его не поддерживал, — отрезал Кузенцов. — Его другой человек поддерживал. — Можете назвать имя этого человека? — Обидно, конечно, но назову. кузинцов Федор Фомич его поддерживал, ваш покорный слуга, говоря иначе. Я его и назвал кандидатом в начальники Треста, я и приказ на него писал, а товарищ Чурин... — Видите ли, я ведь здесь работаю 23 года. Здесь защитился... «Как-никак, доктор, чем высоко горд. Здесь прошла половина моей сознательной жизни, так что мне в коллективе верят». «Значит, ваш босс подписал приказ о назначении, не встретившись с гринковым «А зачем? Я же встречался. Мне, простите за то, что повторяюсь, коллеги и министерство верят. В техническом отделе его принимали, в кадрах тоже. Я с ним два дня просидел над плановыми заданиями, вывели общую стратегию, обговорили узловые вопросы». Но кто мог знать, что он начнет диктаторское самовольство? Вы дали санкцию на начало эксперимента по самофинансированию и самоокупаемости. Преступник всегда ищет, на кого бы сложить грех. Да и потом я лишен такого рода полномочий. А кто мог дать ему такое разрешение? Кузенцов пожал плечами. Министр, коллеги, Чурин, наконец. Ведь Горенков был утвержден опросным порядком, приказ пустили по кругу. То есть, товарищ Чурин таких санкций ему не давал?» Кузенцов отрицательно покачал головой. «Нет, к Чурину идут через меня, я был бы в курсе. Значит, кто-то из двух врет», — сказал я. «Горенков или я? Вас так надо понимать?» «Горенкову вера нет, он осужден», — сказал я. «Либо врете вы, либо Каримов из Совминной республики». Он утверждает, что Чурин принимал Горенкова, высоко хвалил и говорил с ним об эксперименте. Глава 8 Кузенцов Федор Фомич. «Неужели началось, а?» – подумал он. «Да, видимо. Ну и что? Никто не гарантирован от судебных ошибок. Я не наследил ни в малости. Горенкова посадили в результате ревизии местных контролеров». Ужас надвигающихся перемен кузинцов понял первым. Когда еще в министерстве никто не почувствовал того зловещего, неприемлемого для служилых людей, что было скрыто в понятиях «перестройка», «хозрасчет», «демократия», «гласность», Он кожей ощутил, что эти, казалось бы, пропагандистские термины на самом деле означают для него конец прекрасной полосы жизни, спокойной и надежной, когда все было выверено и заранее предопределено. Любой визит министра Союзной Республики, приезжавшего два раза в год, чтобы пробивать фонды и корректировки к плану, сопровождался подарками. Кто хрустальную вазу вручит, кто ящик с вином, кто набор копчености – Ни о какой взятке и речи не было. Просто у нас в Истаре принято приезжать в Первопрестольную с гостинцем. Кто же, иначе посмеет завалиться в гости? Разве не Христи? Одни. Юркота? Замминистры из республик приезжали чаще. Раза по три, а то и четыре, тоже не с пустыми руками. Не говоря уж о начальниках главков и трестов, вопрос о санаториях в Прибалтике или на Кавказе для верных друзей и нужных контактов решался по телефонному звонку в республиканские министерства, В свою очередь нужные люди в долгу не оставались, будь то медицина, ширпотреб парное мясо, соленая рыба, крабики там всякие, содействие детям приятелей при поступлении в институты, устройство своих людей в загранкомандировки Причем все делалось чисто дружески. Никаких там тебе такс. Люди сами знают, что у нас в цене. Чувством благодарности народ, слава богу, не обделен, с молоком матери всосал. Не отблагодарить благодетелю грех – Зимние сапожки или там какой завалящий японский двухкассетник в любом загранкооперативе для специалистов стоят сущую ерунду. Отстали, ух, отстали, чего греха таить. А здесь нужны большие сотни. А откуда их взять, если отмусоливают 200 рублей в месяц, будь-то хоть семи семипядей во лбу? Кузенцов успел защитить докторскую за месяц до того, как в науке началась реформа. Спасибо Чурину, тот организовал ВАК письма строителей». Пади, прислушайся к мнению рабочего класса, тем более диссертация была посвящена управленческой реформе. Впрочем, написал он ее 20 лет назад, после провозглашения Косыгином Щекинского эксперимента, но когда эксперимент задушили, не тот человек провозгласил, пришлось положить работу в стол. Публиковал статьи и обзоры, набирал научный капитал, чаще всего выступал в областной прессе, в тех регионах, где разворачивались особенно грандиозные проекты, Потом, наблюдая за тем, как в стране начало шириться патриотическое движение по сохранению старины и уважительности к народной памяти, особенно во время подготовки площадок под новые комплексы, почувствовал – вот оно! Надо срочно переориентировать диссертацию, дописать главу о необходимости координации строительных работ с историками, археологами, творческими союзами. Будучи по природе своей холодным логиком, Кузенцов прежде всего думал о будущем Вопросы, связанные с тем, что ушло, его не волновали. Однако он точно просчитал, что блок с носителями идеи уважительного отношения к отечественной истории выгоден ему. Идею поддерживают крупные ученые, художники, писатели, общественные деятели. Такие люди нужны в бизнесе, не сведущие, за ними, как за каменной стеной. Начал присматриваться к тем, кто стал во главе неформального общества по охране памяти «старина», Остановился на доценте Тихомирове, человек достаточно странный, истеричен, но цепок и поворотлив. К тому же трибун, умеет зажигать молодежь, его поддержка при благоприятной ситуации может оказаться бесценной.